Глава 34. В кухне Лиси оселась напротив Амандины, которая уже объяснила ей, каким образом нашла тело. Как никто не мог дозвониться до Северина со вчерашнего дня, как она поехала к ней по просьбе Жакоба, как обнаружила ужасную картину в спальне. Первым её рефлексом, рассказала она, было позвонить Фонгу, её мужу. Это он велел ей вызвать полицию. Это ужасно. Я никак не ожидал ничего подобного. Люси отметила, до какой степени нервничала её собеседница. Руки у неё ещё немного дрожали, вид был измученный. Почему эта женщина с почти наголо бритвой головой не снимает маску? Лабораторный рефлекс? Я работала с ней часть прошлой недели. Осень всегда горячее время в плане вирусов, в частности из-за сезонного гриппа. Я помогала ей с анализами, которые каждый день поступают в центр изучения гриппа. Это тоже наша работа в ГМР. Когда мы не на земле, делаем массу других вещей. А в чём в точности состоят анализы? Это довольно просто. Мы получаем образцы вирусов в специальных ёмкостях, в основном из лабораторий, медицинских кабинетов, больниц. К ним прилагается карта пациента, носителя вируса. От нас требуется типизировать их, то есть дать им лицо, идентичность. Нам интересен только грипп. Мы также действуем в случае тревоги биобезопасности, как в частности было с лебедями, но это побочная деятельность. Сколько лаборантов в центре? Э, в среднем 7. У каждого своё рабочее место. Каждый лаборант берёт поступления по почте или с курьерами, согласно своей рабочей нагрузке, и отслеживает образец от и до. Вносит запрос в базу данных, анализирует, отсылает результаты, часто через несколько часов. Это в самых стандартных случаях. Данные также уходят в Лондон для статистического учёта. В случае эпидемии гриппа или пика заболевания персонала требуется больше. Нас из ГМР бросают на прорыв. Сейчас с этой тревогой персонал лаборатории как минимум удвоился. Все работают на полную загрузку, чтобы проанализировать как можно больше проб и понять, с каким вирусом H1N1 мы имеем дело. Елиси мало что понимала в микробах, но уже начала представлять себе, как всё это работает. Значит, на прошлой неделе вы были с Севериной Караёль. Мм, да, большую часть времени работали бок о бок. Какой она вам показалась? Мм, она была напряжённой. Сидела уткнувшись в пробирки, часто в наушниках, слушала классическую музыку, не разговаривала. Она и так-то была неболтлива, а тут вообще молчала как рыба. Но, значит, её напряжение и замкнутость были заметны ещё до того, как она получила и проанализировала неизвестный вирус. Да, даже до того, как обнаружили первого мёртвого лебедя. Елеся встала и открыла дверь на кухню. В крошечной комнатки было очень душно. В гостиной Шарко и Козю рылись в ящиках, доставали бумаги: банковские выписки, страховки, больничные, которые помогут ближе познакомиться с образом жизни жертвы. Франк посмотрел на неё, дёрнул головой, мол, всё ли в порядке. Люси кивнула и снова села за стол. Вернёмся, кстати, к лебедям. И рассмотрим эту историю в хронологическом порядке. Извините, мне нужно ясно себе представлять. Хм, пожалуйста. Нам объяснили, что с одной стороны, первые птицы были намеренно зарыжены на немецком острове между 7 и 8 ноября, то есть чуть больше двух недель назад. Точно. А вирус в ресторан дворца правосудия был занесён в прошлую среду, 20 ноября. Мм, так, полагаю, э, да. А вы в институте Пастера когда начали анализировать вирус лебедей? Назовите точную дату. Северина приступила к анализам в субботу, 23 ноября, после обнаружения трёх мёртвых перелётных птиц в заповеднике Маркантер. Александр Якоб сообщил об этом нам всем в понедельник, то есть 25-го. Лиси начертила в своём блокноте схемку, записала даты, важные факты для пущей ясности. Хорошо. Понятно. Значит, образец H1N1 попал в руки Северины в прошлую пятницу, 22. -го. Да. Мой коллега принёс ей его, всё верно. Э, послушайте, я Я понимаю, что это ваша работа, но вы говорите о Северене так, будто она в чём-то виновата. Мы рассматриваем все возможности. Скажем так, совпадение её самоубийства и открытия вокруг этого вируса наводит на мысли. В полиции, знаете ли, не любят совпадений. Движением глаз Амандина показало, что всё понимает. Тот, кто заразил птиц и наших коллег, должен был откуда-то вынести микроб. Он знал, что у него в руках. Вирус гриппа H1N1, от которого ни у кого нет защиты. Я ошибаюсь? Нет, вы правы. Из этого однозначно следует, что он имеет доступ к аппаратуре для анализов, а значит, может свободно войти в очень хорошо оборудованную лабораторию. Наверное, и так. Но в мире тысячи лабораторий я не понимаю, причём тут может быть Северина, простая лаборантка. Если бы вы её знали, она была очень далека от всего этого. Я просто пытаюсь понять её поступок. И знаете нет определённого типа преступника или террориста у него может быть любое лицо любое общественное положение поверьте мне Люси посмотрела ей в глаза а мандене показалось будто её просвечивают от этой сидевшей перед ней сыщицы исходило что-то особенное леденящее У вас есть какие-нибудь догадки о том, что могло побудить её уйти с работы в понедельник днём после вашего совещания ваш шеф говорит, что с обеда никто её не видел амандина пожала плечами может быть телефонный звонок какая-то встреча в городе которая её так потрясла мы всё это проверим Элиси написала в своём блокноте одно слово и перевернула его. Амандена снова пожала плечами. Простите, что я могу вам сказать? Я не знаю, почему она написала это, и я никогда не кончала с собой. Это прозвучало сухо. Амандена сжала голову руками. После всего, что произошло в этот день и всех принятых лекарств, она была вжижето и плохо соображала. Извините меня, но тяжёлый день это ещё мягко сказано. И у меня такое чувство, что он ещё не кончился. Вирус гуляет по улицам. Лиси снова взяла свой блокнот. Хм, во всяком случае, мы с вами почти закончили. У Северины, насколько я поняла, был дружок. Да, его зовут Патрик Ламбар. Врач-терапевт, работает во втором округе. Я это знаю со слов Северины. Она была с ним несколько месяцев, и он исчез из её жизни примерно полтора месяца назад. Но должна вам сказать, я его никогда не встречала. Северина была очень скрытной в личной жизни, всё приходилось вытягивать из неё клещами. Я даже не знаю, как он выглядит, этот врач. По-вашему, их разрыв причина драмы? В свете того, что она сказала мне после вчерашнего совещания, да, я действительно так думаю. И это был не разрыв, а исчезновение. Он просто не подавал больше признаков жизни. Амандина на секунду смутилась, вспомнив свой разговор с Севериной после совещания в понедельник. Люси, которая записывала данные экс-дружка, несколько раз подчеркнув их, ничего не заметила. Она встала. Пока всё. Кто-нибудь от нас зайдёт в лабораторию, где работала Северина Караёль. Думаю, мы будем часто видеться, ведь, насколько мне известно, в этом деле все работают сообща. Амандина тоже встала и дала ей свою визитную карточку. Мы попытаемся поймать вирус. Вы ловите того, кто его выпустил. На карточке мой личный телефон. Если что, не стесняйтесь, звоните. Люси протянула ей свою карточку, потом руку на прощание. Извините, я не пожимаю рук. Это не потому, что я невежливо. Она посмотрела на Люси с лёгкой укоризной. Вы бы должны надевать маски, которые вам раздали. Вы можете носить в себе вирус, сами того не зная, и распространять его. Как правило, грамотная защита лучший способ остановить эпидемию и не подцепить микробы. Мы учтём. Она терпеть не могла эти маски. Амандина попрощалась в гостиной с двумя полицейскими и побежала вниз по лестнице. Спускаясь, она достала из кармана антибактериальный гель и намазала руки. На улице она сняла маску и глубоко вдохнула свежий воздух. Моск её кипел. Страшная картина труп Севирины по-прежнему крутилась в голове. Широко открытые глаза, пена на губах. И потом слова лаборантки, которые вспомнились ей в ходе разговора с этой Люси Энебель. Может быть, ей следовало сказать о них сыщиться. Но, возможно, они вырвались у Севирины просто так, потому что она была под впечатлением. Как бы то ни было, теперь эти слова звучали в ушах Амандины. Парни из антитеррористической бригады. Они здесь что-то расследуют. Как ты думаешь, почему она так ими заинтересовалась? Чего испугалась? Зазвонил телефон Амандины. Это был Жуан. Она ответила. Аш1N1 в пути Амандины. Семья нашего второго пациента. тео Джурие в полном составе вышла из строя. Жена, с которой ты говорила в больнице, и двое их детишек слегли. Чёрт. Везде вокруг людей, которые заразились в среду в ресторане, имеем вторичные случаи. Родные, близкие, друзья. Этот вирус спринтер. Чёрт побери, Амандина, это полное дерьмо.